Глава 15 «Если их нельзя победить, то как предотвратить полномасштабное вторжение?» Мой вопрос подвис в воздухе. Все собравшиеся обратились к дракону, ожидая хоть какого-то обнадеживающего ответа. «Никак». Райо ушёл глубоко в себя, практически не реагируя на внешние раздражители. «У него ПТСР, сделай что-то!» Пришло мне непонятное сообщение от Ольги Покровной связи. «А по-русски можно? Что с ним?» «Чёрт. Это посттравматический синдром, когда человек ощущает полную беспомощность и не может адекватно действовать в опасной ситуации. Когда-то он пережил уже что-то похожее и теперь будто бы находится в прошлом. Вытащи его оттуда». «Дамы и господа, мы на минуточку поговорить». Я ударом ноги столкнул Раю с края скального выступа, прыгнув за ним вслед. Я надеялся, что дракон в свободном падении сменит ипостась, и это его хоть немного взбодрит». Опасность или свободный полёт свист ветра в ушах, мне было без разницы. Но тот подал камнем безучастным взглядом, взирая в хмурое небо над головой. «Да твою ж мать!» Я обернулся змеем и успел хвостом обвить притихшего раю, прежде чем расправить крылья и спланировать практически в стену песка на границе с великой пустыней. В последний момент я снова сменила апостась, рухнув с драконом в обнимку на мелкие камни. «Да прийди же ты в себя!» От души врезал я дракону кулаком в корпус. «Что бы ни случилось в прошлом, должен быть шанс всё изменить. Даже в смерти есть шанс на новую жизнь. Ты не умер, а значит, нужно бороться. Ты теперь не один, я с тобой». «Ты не понимаешь, ты не знаешь, я всё разрушил. Я и только я виноват в гибели целой империи и своего народа». «Да расскажи ты толком, что произошло тогда». Дракон, наконец, сменил опостась. И, усевшись спиной к песчаной стене, раскинул крылья, чтобы прикрыть меня от мельчайших крупинок, жалящих словно жало ос. «Рассказ получится долгим, и после него ты, возможно, откажешься от нашего родства». «Раю?» — я грустно улыбнулся, погладив того по чешуйчатой лапе. «Я делал многое из того, чем гордиться невозможно, но что считал правильным. Знает и моё прошлое, ещё не факт, что сам знаться бы захотел». Мы наделали много ошибок, но по-другому обучиться не получилось бы. Амфитеатр Совета Нулевых Носителей Родов Империи Сашари в преддверии первой волны вторжения. Амфитеатр сегодня был непривычно пуст. Лишь главы 12 родов Аспидов восседали на своих законных местах, ожидая отчета от еще одного главы, вернувшегося из очередной командировки. «Яр, Эрдан, Эсвес, один из тринадцати столпов империи Сашари, прошу слова!» Воцарилась тишина. Лишь ветер завывал за пределами амфитеатра. Надвигалась сезонная буря, знаменующая грядущую смену лета на осень. Главы родов уважительно умолкли в ожидании речи одного из равных. Последнее путешествие дало неожиданный результат. Мы с Амира из рода Наядов попали в немагический мир. Насколько он отсталый!» тут же заинтересовался глава рода Расх. «Подойдёт для тренировок молодёжи!» Раски всегда находились в поисках новых площадок с неблагоприятными условиями для обучения юных аспидов. Отсутствие магии было одним из редчайших факторов, необходимых для полноценных тренировок. За всё время аспиды смогли обнаружить лишь пятёрку таких миров, но три из них находились в состоянии крайнего загрязнения неизвестными веществами. Разумная жизнь там отсутствовала, а длительное нахождение грозило проблемами со здоровьем. В остальных двух жизнь имелась, но в виде неспособном для установления связи. По итогу аспидов там приняли за богов, потому главы родов и вовсе закрыли туда доступ, чтобы молодежь не подсела на практику энергетического вампиризма. В плане симбиотического существования со своим миром отстали некуда. «Воздух, вода, земля. Все загрязнено или истощено». Они даже ищут место для переселения за пределами мира. «Нам паразитов только здесь не хватало, самим места мало», — отозвался Версус, род которого занимался изучением разных форм жизни, их селекции и скрещиванием. «Но у них есть интересные изобретения, позволяющие летать в небе, плавать глубоко под водой, общаться между собой в разных точках мира», — продолжал свой рассказ Реордан, медленно подводя к самому главному. «Зачем нам их изобретение, если мы и так можем летать, сливаться с водой и уж тем более общаться между собой?» Ворониды недоуменно взирали на главу дипломатического корпуса и не понимали, к чему тот ведет. А им лучше было бы начать изобретать что-то для помощи родному миру. С последним замечанием Райордан был согласен и даже планировал помочь чужакам в этом вопросе. «Но самое главное...» «У них есть информационное хранилище, вобравшее в себя все знания мира. Через него они обучаются, общаются, постигают тайны прошлого. Это удивительно. Более того, они создали искусственную форму жизни, способную обрабатывать огромные массивы информации и выдавать беспристрастные прогнозы будущего». «Они открыли доступ в Носферум?» Глава Родана наядов даже привстала со своего кресла. «Нет». Райо разочарованно покачал головой. «Их энергетической ёмкости на это не хватает. Но они интуитивно пытаются создать его аналог. И именно эту технологию я хотел бы изучить и привнести в наш мир. Возможно, благодаря их разработкам мы сможем продвинуться в своих». «Что ж, похвальная инициатива. А что скажет Амира?» В центр амфитеатра неуверенной походкой вышла девушка с розовыми волосами и вертикальными зрачками. Она не любила находиться в центре внимания, предпочитая уединение. Всё её лицо покрывала татуировкой, изображающая чешую. Амира была выродком в роду наядов. Имея сильнейшие псионические способности, она не могла сменить ипостась и пыталась хотя бы так приблизиться к облику родных. «Я обращаюсь к столпам Империи и всем Аспидам. Чужаки опасны. В их теле заложен код разрушения, в то время как душа пытлива и жаждет созидания». «Но энергетически они настолько далеки от нас, что привнесут лишь смерть. Они загубили свой мир и загубят любой другой. Повторный контакт лишь увеличивает шансы на негативный сценарий взаимодействия. Общий информационный эгрегор мира – это смесь эгоцентризма и паразитизма». Райордан разочарованно смотрел на собственную воспитанницу. Он пригрел змею на груди, взял под опеку выродка, а она так отплатила ему. Единственный действительно любопытный ему мир она не просто раскритиковала, но и практически закрыла к нему доступ. Официальный доступ. Но кто может запретить лучшему порталисту Империи навестить мир инкогнито? Закончив свою речь, девушка не подняла головы. И если бы Райордан не был так захвачен возмущением и гневом, то непременно бы заметил мокрые капли на песке арены внутри амфитеатра. Но дипломату и сильнейшему порталисту в роду Эсфис было не до того — «Возвращайся в свой рот и не попадайся мне на глаза!» – прошипел он, проходя мимо бывшей воспитанницы. Райо настолько образно рассказывал события из своего прошлого, что я невольно чувствовал себя стоящим с ним рядом. Возможно, этому способствовали мои визиты в амфитеатр. Сам же дракон так глубоко ушел в воспоминания, что я боялся его прервать и сбить с мысли. Как минимум, из его рассказа стала понятна роль дракона в «Империи», «Надо же, глава дипломатического корпуса!» «Хотя... А кто ещё мог заниматься межмировыми связями, если не он?» «Способность открывать порталы дана не всем». Кстати, это натолкнуло меня на пару вопросов. А у вас стационарных порталов не было?» «В другие магические миры и прорывы изнанок они были?» Райо, кажется, даже опешил от моих вопросов. Взгляд его приобрёл выражение, будто я спросил, сколько будет дважды два. Он моргнул пару раз, переваривая вопросы, и даже нахмурился, но взялся объяснять. В понимании мира аспидов каждый мир проходит несколько этапов развития. Сперва появляется безжизненное пространство, затем оно заселяется, после биологические виды сливаются в коллективный разум, на этом этапе либо зацикливаются на деструктиве и паразитизме в отношении к миру и выходят за пределы мира для поиска недостающих истощённых ресурсов, либо постигают глубинный смысл энергии и восстанавливают собственный мир, продолжая жить с ним в гармонии. Объяснял Раю всё доходчиво, чуть ли не на пальцах, но я всё не мог понять, как это соотносится с моими вопросами. «Описываемый тобой мир находился на этапе слияния разума и уничтожения себя, а ваш на этапе изучения энергии, верно?» Дракон кивнул. «Но при тут порталы?» «Всё очень просто». «Высшая степень развития мира — это способность в одностороннем порядке закрыться от так называемых контактов с другими цивилизациями. У нас не было прорывов изнанок до уничтожения Империи Аспидов, а все контакты были односторонними. Мы сами решали, с кем контактировать, а с кем нет». «Хм, а ведь мир, в котором я переродился, тоже находился на стадии поиска ресурсов на изнанках. К самоуничтожению мы, правда, не стремились». Воздух, вода и земля у нас были относительно чистыми, но и к постижению энергии мы, кажется, так и не перешли, застряв где-то на промежуточном этапе, о чём я и сказал дракону. «Всё верно. Вы застряли ещё и потому, что ваши так называемые боги застыли на этапе паразитизма. Редко кто врывается из общепринятой концепции, но таких либо уничтожают, как твою Ольгу, желая получить её источник энергии». «Либо счастливцы покидают этот гадюшник». «Стоп! Ты сейчас о больге как об одном из богов говорил», заострил я внимание на одном моменте пояснения, внутренне безмерно радуясь, что Рая в процессе пояснения уже выглядел самим собой, а не раздавленным и сломленным. «Так и есть. Но она не совсем осознала себя, когда на неё напали. Иначе ваши недобоги ни за что бы её не победили. Потенциал там был...» и «Есть! Ух, какой!» «Какая у неё была сила!» Райо посмотрел на меня, как на идиота, из-за чего я решил немного сместить фокус. «А аспиды — боги?» Теперь Райо уже, не стесняясь, рассмеялся. «Нет, аспиды не были не стали бы богами. Несмотря на всю нашу технологическую и магическую развитость, способности к накоплению, преобразованию и генерированию энергии, «У нас достаточно средние». «Не сказал бы», — возразил я, вспоминая псевдо-алтари, сделавшие недобогами пришлых глав орденов. «Я знаю, о чём ты подумал. Но это как раз технология слияния разумов, сил и душ. Этим на примитивном уровне и у вас в мире владеют. Ваши родовые алтари тому пример. Здесь вопрос в другом. Но об этом беседовать нужно не со мной». «А Ольгу-то отнёс к каким богам? Псевдо-недо или настоящим?» «Вот уж клещ! Вцепился в деда, и пока всю кровь не выпьют не отступит!» «Тогда уж комар!» — хохотнул я, имея в виду фамилию в другом мире. «Ольгу к настоящим! Потому и ополчились так на девочку. Поговори со своими порождениями стихии, они могут гораздо больше поведать. И я сейчас не про эргов». «С этим всё понятно, но...» Мои слова потонули в грохоте взрывов. Песчаная стена на мгновение дрогнула и даже выгнулась в нашу сторону, будто под ударом, но затем вновь вернула свой первоначальный вид. «Как я могу помочь с этим?» Я задавал вопрос и боялся вновь потерять своего здравомыслящего друга, но тот, на удивление, задумался без погружения в пучину собственной вины. «Вообще никак». Если опустить подробности всей глубины моего предательства, то на территорию Империи попали некие маяки, которые при стечении неизвестных нам факторов запускают цепь порталов в чужой мир. Мы выдержали две волны вторжения, но так и не обнаружили эти самые маяки. На третьей волне Империя перестала существовать. Сколько еще было попыток одним богам, известно» но их отражала уже имперская система защиты, оставшаяся после исчезновения Аспидов. «Такс, это уже полезные подробности», — обрадовался я. «А почему ты сам не закрыл порталы? Ты же порталист, наверняка пытался». Райан охмурился. «Только не говори, что даже не пробовал». «Пробовал. Я силюсь подобрать слова для описания эффекта». «Если представить, что мне доступна сила для закрытия порталов, равная объёму винного кубка, то порталы поддерживала сила объёмом с моря». Я присвистнул. «Это откуда у них такой объём энергии?» «А воюют они чем? Может, если уничтожить людей, магии и крови вторжения остановятся?» «Уничтожение пилотов техники никак не уничтожало боезапасы, которые потом детонировал у нас». И большинство машин пилотировались через их искусственную форму жизни без живых людей. «Так, а что с факторами, предшествующими вторжению? Затмение, землетрясение, не знаю, что-то подобное было?» «В том-то и дело, что факторы, видимо, совпадали за пределами нашего мира». «Так не бывает. Устойчивая связь не устанавливается в одностороннем порядке. Это я даже по своей кровной могу сказать». Второй человек должен быть в сознании, чтобы ответить, так и здесь. «Ты мог сам стать маяком?» — задал я вопрос в лоб. «Я тоже об этом думал, и не только я», — грустно улыбнулся дракон, оскалив зубастую пасть. «Но третья волна вторжения произошла после моего изгнания из мира». «Тогда нужно искать. Как бы ни выглядел ваш маяк, но он от чего то активируется, каждый раз при прорывах отдавая энергию» а затем выключается, опустошившись. Значит, надо искать, пока порталы активны. Я вспомнил про подарочек убитой Инари. Здесь очки, показывающие энергетические потоки, будут весьма кстати. «Не выйдет. Тебе нельзя на территорию Великой Пустыни, пока работает защита», — разбил все мои намерения дракон. «Почему? Я же путешествовал по ней в прошлой жизни». «Даже ваши змеюки ко мне благосклонно относились, когда остальных харчили без разбора». «Тогда в тебе была одна восьмая от крови Аспида, а в этом теле её нет ни капли. Тебя сожрут чистильщики и не заметят. Они подчиняются только крови Аспидовой». «Но у нас есть ты», — тут же выкрутился я, указав на единственного доступного Аспида во всей округе. «Ты ошибаешься». За предательство из меня вытравили магию рассвета. А без неё я не аспид, всего лишь дракон. Поэтому и говорю, что ты никак не сможешь помочь в этой ситуации. В прошлом теле возможно вышло бы, если бы рассвет пробудился. А в этом нет, только пропадёшь за зря. А вот это-то зря, есть у меня одна идея, как не стать кормом вашим чистильщикам.